Вторник. Марк вошел в класс и увидел два пустых стула. Там, где обычно сидели Пика и Антоха. Антоха так и не объявился, а теперь еще и Пика пропал. Но если в случае с Антохой прогулы были обычным делом, то Пика учился хорошо. Жил со строгими родителями, врачами и бабкой, которые следили за ним в шесть глаз. Например, чтобы пойти с ночевкой к Марку, ему нужно было бы отпрашиваться и долго их уговаривать. Сотовый Пике отключен не был, но трубку он не взял. Что за черт? На ум вдруг пришли слова Пики. Она забирает детей и подростков, выманивает на улицу, и больше их никто никогда не видит. «Ты в самом деле решил, что во всем виновата длинная дама?» Спросил себя Марк и сам себе горячо ответил, что это, конечно, полный бред. Антоха наверняка у тетки, отец, скорее всего, опять поколотил его с пьяну, а Пика, ну, мало ли, может, приболел. «Марк, а ты не в курсе, почему Пики сегодня нет?» Спросил старичка, глянув на него из-под круглых очков. «Он реферат должен сдать». «Без понятия». Он пожал плечами. «Схожу к нему после уроков, узнаю». Пика жил недалеко от школы, через улицу от Марка. Тихий двор, блочная пятиэтажка, старушки на лавочках. Тишь до да благодать. Марк поднялся на четвертый этаж и позвонил. К двери долго не подходили, и он поймал себя на мысли, что волнуется. Вот бы Пика открыл дверь, они поговорили, обсудили Антохины дела... Но вместо Пики дверь открыла его бабушка. Низенькая, сухая, тощая старушка в синем платье и парике. Позади нее в глубине квартиры звучали голоса. Женский голос рвался трескался, срываясь на слезы. Мужской, успокаивающе бубнил. Наверное, это были родители Пики. Возможно, он натворил что-то, и Марк пожаловал в самый неподходящий момент. Самого Пики, правда, не было слышно, но он вполне мог молчать во время экзекуции. Маркоша. Тонким голоском проговорила старуха. «Добрый день!» Имени ее Марк не помнил. «Сегодня Пи... Осипа в школе не было? Я зашел узнать, как дела!» Старуха секунду-другую смотрела на него, а потом заговорчески улыбнулась и погрозила пальцем, как ребенку. «Знаю, знаю! Вот ведь что надумали озерняки!» «Вы о чем?» – опешил Марк. Дразните ее вздумали плохие мальчишки!» Она захихикала, поправила парик, и в этот момент Марк отчетливо понял, что старуха не в себе. «Ну и как? Понравилось? Интересно вам было?» Неожиданно ее сумасшедшее веселье как рукой сняло, теперь она смотрела на Марка с ненавистью. «Разве я не говорила, что не следует дразнить ее? Даже имени нельзя произносить. После захода солнца все окна должны быть закрыты. В нашем городе всегда должно быть так. «Только тогда все спокойно, дети остаются с родителями. Только дрянные мальчишки смотрят по ночам в окна, а хорошие дети тихо сидят в комнатах». Она уже почти кричала. «Не выглядывают в окна, не смотрят на улицу. Вот как поступают хорошие дети. Хорошие дети остаются, плохих она забирает». «Я, наверное, пойду». Марк попятился. «Никуда ты теперь не уйдешь, не скроешься. Ты втравил в это моего внука». «Он хороший мальчик, он не должен был, это ты виноват!» В конце коридора показался мужчина, Марк узнал отца Пики. «Мама!» Позвал он, но старуха не отреагировала. «Сдохнешь, паршивец!» Визжала старая ведьма. «Она заберет тебя, как забрала его!» «Перестань, мама!» Отец Пики обнял ее за плечи и попытался увести, но она рвалась так яростно, что парик свалился с головы, обнажив жалкий седой пушок. «Мы умеем хранить секреты. Наш город особый. Чужаки нам не нужны. Что они могут понять? Они всегда смеются. Они не понимают!» Внезапно старуха заплакала и обмякла на руках сына. «Пойдем, мама. Тебе нужно отдохнуть». Мужчина повел мать прочь. Она как будто и забыла о существовании Марка, только глухо бормотала что-то невнятное. Марк застыл у двери, потрясенный увиденным. Отец Пеки обернулся и сказал. «Прикрой дверь, пожалуйста». К своему ужасу Марк понял, что мужчина плачет. «Что произошло?» Еле выговорил он. Пару секунд они смотрели друг на друга, потом отец Пики отвернулся и негромко сказал «Будь осторожен, если сможешь».